Глава двадцатая. Как и было приказано, стоило прибыть письмо от Артура, как оно моментально было передано мне. Ну а там было всего две строчки «Мы нашли его» и место встречи в западной части герцогства. «Проф, они нашли его. Ловушка готова?» Первым делом заглянул я в лабораторию. «Да, все в порядке», — кивнул он, подняв на меня свой взгляд. И больше не теряя ни секунды, мы с Профом выдвинулись в путь, прихватив с собой небольшой отряд для поддержки. Только наёмников брать с собой не стал, во избежание недоразумений. Мало ли как они отнесутся к нашему плану, могут потом рассказать об этом кому-то. Полной цены веры им нет. А нам нежелательно, чтобы потом разошлись ненужные слухи. Когда прибыли на место, нас уже встречали Артур И пара верных ему магов. Крис Проф, вы быстро. Вопрест стол нас Герцог. Где его нашли? Перешёл я сразу к делу. Здесь неподалёку, чуть западнее есть рощица небольшая. Там ты обнаружили портал. Если честно, то практически случайно. Один из патрулей остановился, чтобы облегчиться, а тут такое. Чуть не отяпали одному воину самое важное. Впредь будет осторожнее. Хмыкнул я. Демоны рядом, видели? Но ну, тут сложно сказать. Видели нечто подобное, но нет гарантий. Им пришлось быстро бежать, а мои разведчики не могут незамеченными приблизиться к порталу, чтобы не поднять тревогу. Если такая хорошая защита, значит, точно демон есть, и не глупый. Покивал своим мыслям я. Тогда и схожу проверить. Опров пока начнёт размещение ловушки где-нибудь на краю рощи. И вам всем нужно будет спрятаться, чтобы не насторожить раньше времени. Хорошо сделаем лежанки в земле, плюс немного магии, и будет неплохо. Надеюсь, на демна хватит. Не останавливаясь даже на передышку, я нырнул в тень и отправился к цели. Всё же запас магических сил у меня полный, так что нет смысла тянуть. Обнаруженное меня порадовало, но в то же время и насторожило. Тут были изменённые твари, и в их движении прослеживалась некая закономерность. Демона я тоже нашёл. Вот только был он несколько не стандартного вида, раза в 2 более щуплый, чем встреченный мной ранее. Но в то же время это точно был не пожиратель магии, что радовало. Судя по всему, это был маг. ну или демон, ориентированный на скорость. И оба варианта мне не особо нравились. Все же сражаться с сильным, но тупым противником намного проще. С другой стороны, этот явно может быть умнее, чем другие. Так что не знаю, повезло ли нам, что сразу же наткнулись на такого или наоборот. Это мы выясним лишь после столкновения с ним. Осмотрев окрестности, Стараясь не попадаться на глаза демону, я вернулся назад. Работа уже вовсю кипела. Вот проф склонился над участком земли, а чуть дальше копалось несколько ям. И ведь даже лопаты с собой прихватили. Артур хорошо подготовился. Демон есть. Возможно, маг или ассасин. Вынырнув из тени рядом с профом, произнес я. «Хм, ясно». Значит, придётся немного приглушить магическое воздействие ловушки. И лучше всего, когда будем его выманивать, использовать магию, чтобы затмить его взор. Отвлёкся он от вычерчивания каких-то символов на земле. Да, так будет лучше. Дальше мне оставалось лишь усесться в медитацию, чтобы восстановить израсходованные силы. Пусть потратил я совсем немного, но скоро может стать опасно, и пригодится каждая капля силы. Моему примеру последовали и остальные маги. Лишь когда всё было закончено, я поднялся с земли. Готово? первым спросил я. Да, кивнул Артур. Воины спрятались и замаскировали свои позиции. Также использовали специальные травы, что уничтожают запахи. Этого должно хватить, чтобы обмануть изменённых животных. Насчёт демона, тот не скажешь наверняка. «Даже если почует засаду, ничего страшного. Сил мы взяли немного, так что решит, что справится. Главное, чтобы не обнаружил магическую ловушку. Вот тут сложнее. Сто процентных гарантий я дать просто не могу», — вздохнул проф. «Слишком мало времени у нас, чтобы рассчитывать на нечто большее». «Пойдет. Главное, посильнее разодорить эту тварь», — произнес я. Тогда остаётся только решить, как его выманить. Я займусь этим. Если появлюсь прямо рядом с порталом и сделаю вид, что собираюсь его закрыть, то уверен, что он точно последует за мной, и на третьих своих тварей. Я бы на его месте точно постарался избавиться от такой грозы как можно быстрее. Да, хорошая идея, покивал проф и кинул мне какую-то железку. Вот, держи. Это активатор ловушки. Я не стал делать её автоматической. Мало ли, попадётся кто-то другой. Наверняка первым медвинутся изменённые, а как только он ступит в радиус действия ловушки, то ты активируешь её. Хорошо. Лишь оставалось кивнуть мне. Все готовы? Да, больше тянуть смысла нет, произнёс Артур. Мы все спрячемся и будем ждать твоего сигнала. Тогда пора действовать. Вновь скрылся я в тенях. Нужно приступать к исполнению плана. И остаётся лишь надеяться, что всё пройдёт гладко. Перемещаясь прямо в центр логова демона, и выхожу рядом с порталом, когда он отвернулся. Как и ожидалось, демон это почуял, ну или узнал от видевших это изменённых. Кинусь рукой с зажатым артефактом к порталу и через секунду уже ухожу вновь в тень. Огненная стрела, летящая в мою сторону, Явно не хотела давать мне шанса сотворить задуманное. Значит, он маг. Что ж, пусть будет так. Тут же ухожу в сторону ловушки. Судя по тому, что глаза демона не упускают мою тень, магическим зрением он явно владеет. Замечаю, как все измененные в округе в едином порыве поворачивают морды в мою сторону и с рыком устремляются в погоню. Все-таки контролируются они как-то ментально. хотя не соврал. Не все двинулись со мной. Несколько тварей остаются возле портала. Демон далеко не глупый, остел защиту. Вот только самому пустить меня не может. Ведь только он может обнаружить мою тень и направлять тварей. Тем лучше для меня. Делаю вид, что стараюсь сбросить его со следа, но не получается. Словно заяц в петляю уворачиваюсь от его магии. Погоня продолжается. Вот впереди уже мелькает конец рощи, а погоня все не отстает. Хорошо. Но пора действовать более активно. Делаю вид, что попадаюсь под одно из заклинаний и вываливаюсь из тени на белый свет, чертыхаюсь и продолжаю бежать вперед. Вот только теперь отправляю себе за спину несколько теневых копий. Даже повезло, и одно из них зацепило измененного, что только придало достоверности. Демон не отстает. Но всё же движется чуть позади своих тварей. Умная тварь. Но этого явно недостаточно, чтобы разъерить его. Уворачиваясь от очередного огненного шара, отправляя в путь своё плетение, что попадает демону в плечо, впрочем, не нанося сильного вреда. Вот только его это вергло в ярость. Что было и нужно. Его так и лишь усилились. Вот я уже совсем близко с ловушкой. Выпускаете невы волну, чтобы забить пространство своей магией и затмить его обзор. Бегу дальше, а он продолжает меня преследовать. Твари уже пересекли черту ловушки без всяких препятствий, а следом в круг входит и сам демон. Пора. Активирую артефакт Данный Профом. Внезапно из земли вырывается несколько потоков воды, что тут же окружают демона, сковывая по рукам и ногам. Да, получилось. Тварь дёргается, но вырваться не может. Осталось только избавиться от помех. Атакуем, кричу я и разворачиваюсь в сторону изменённых. В тот же миг откидываются настилы, что скрывали лежанки наших воинов, и они устремляются в бой. Всё прошло быстро. У изменённых просто не было и шанса против наших воинов с поддержкой магов. Не прошло и 10 минут, как все твари были перебиты. Артур, вернился я к Герцегу. Отправь мага в порталу. Нужно уничтожить оставшихся изменённых рядом с ним и взять его под контроль. Ну и заодно надо затушить пожар, что начал разгораться после заклинаний демона. А у тебя тут как раз водник. Не хватало ещё, чтобы тут всё сгорело. Всё же он очень хотел поджарить меня. Не заботьтесь об окружении. Повезло, что недавно дождь был, будет немного проще. Хорошо, усмехнулся он. Только сам портал пусть не закрывают, немного подумав, добавил я. Мало ли, может пригодиться. Приказания тут же были отданы, и маги при поддержке воинов выдвинулись вперёд. Ну что? Пора заняться нашим гостем? Подошёл ближе к всё ещё пытающемуся вырваться демону проф. Долго протянет эта ловушка? спросил приблизившийся Артур. Без подпитки минут 10. Всё же я старался максимально уменьшить заметность ловушки. Но мы ведь здесь, а значит можно держать его практически бесконечно долго. Ухмыльнулся старик. Ты ведь нас понимаешь? Посмотрел я в яростные, но не глупые глаза демона. Вижу, что понимаешь. Да, человек, проскрежетал он своим грубым голосом. Я вас понимаю. «Мы демоны высшие создания, что могут понимать любой язык во множестве миров». «Это хорошо. И ты уже понял, в какую ситуацию попал, не так ли?» Наклонил я голову на бок, рассматривая его. Активные попытки вырваться прекратились. Лишь горящий яростью взор усталился на нас. «Жалкие насекомые, ваша борьба бесполезна». Все равно мы захватим этот мир. Вы лишь зря трепыхаетесь в тщетных надеждах. «Но пока тут только ты трепыхаешься, словно бабочка, наколотая на иголку», — хмыкнул я. «У нас есть вопросы, и ты ответишь на них». «Ха-ха-ха!» — захохотал демон. «Пытками меня не сломить! Ты ничего не сможешь добиться от меня!» «Какой отважный!» «Фыркую я. Сломать можно любого, даже демона. Ты в наших руках и можешь умереть в любой момент, когда я захочу». «Глупец! Наши души принадлежат лишь нашему хозяину. Даже если я умру тут, то просто вернусь к господину, а позже вновь восстану из пепла». «Опять бессмертные. Как же я не люблю подобных тварей!» Наверняка используют что-то вроде некроманских филактерий, что хранятся у их главного. Но явно что-то более совершенное, так как могут перемещаться даже в другие миры без них. Это плохо. Но в то же время и хорошо. Я отлично знаю, чего боятся условно-бессмертные создания. Знаешь, а ведь ты можешь и не вернуться. Может, где-то в другом мире и вправду переродишься, но не здесь. Ты сам должен знать, что барьер мира хоть и истончился, но не исчез окончательно. Сбежать твоей души отсюда не выйдет. Особенно если я попрошу богиню смерти немного помочь, уж она точно обрадуется демону, что попадет в ее руки. Ты врешь!» Он сдрогнул. «Зачем мне врать? Ты сам видел, что я использую магию теней, а у нас всегда была тесная связь с Хель. Создаю рядом с собой проход в теневой план». «Могу прямо сейчас отправить тебя к ней». «Стой!» — взвизгнул он, явно что-то почувствовав. «Хорошо. Спрашивай то, что ты хотел». Была у меня даже идея, чтобы призвать Хельд тут. Благо, переносной алтарь я с собой захватил. Вот только это была идея на крайний случай. Боюсь, допросить бы демона, я мог не успеть. Да и лишний раз ее беспокоить не стоит. «Хватит». и так слишком часто общаясь с богами. А это, честно говоря, не так хорошо, как может показаться. Но мне повезло, и хватило этого прохода. Все-таки эти «бессмертные» больше всего в жизни боятся полностью разоплотиться, а тем более попасть перед этим в холодные ручки хель. Могу их понять, репутация у нее не самая лучшая. Смерть не зря один из самых древнейших страхов, И неважно, кем ты являешься или в каком мире живёшь. Рано или поздно, но всем придётся встретиться с ней. Вот и славно. Потёр я руки. Для начала скажи, ты ведь служишь Антариусу? Как ты смеешь произносить имя господина? Скинул он. Значит, ему. Хорошо, кивнул я. Мы с ним уже как-то раз пересекались. Впечатляющий демон. И ты остался жив. Тебе невероятно повезло. Удивлённо протянул пленник. Даже я ни разу не видел господина вживую. Хм, это плохо. Выходит, ты не слишком большая шишка среди демонов, и многого можешь не знать. Это уменьшает твои шансы на выживание. Пристально посмотрел я на него. В этот мир отправляются лишь демоны среднего уровня и провенившиеся. Время для высших ещё не пришло. Но магов среди демонов я видел не так много. Значит, ты всё же необычный разведчик. Да, магов первыми посылают не часто. Но я сам виноват в этом. Интересно. Но у меня есть ещё вопросы. Скажи, как именно открывается проход в этот мир? Это ведь не так просто. Ведь защита всё ещё осталась. О, господины, есть артефакт, что напиталса кровью потомка богини жизни. Когда он его активирует, мы можем открыть несколько проколов. Хм. Значит, все порталы открываются по времени. Но я так понимаю, пройти через них не так просто. Иначе тут бы была уже целая армия демонов. Ты прав, человек, скривился он. Это лишь тонкий прокол, что пропускает через себя лишь слабейших. Из-за этого приходится проходить сюда совершенно без сил. Будь я в полной боевой готовности, вы не смогли бы меня сдержать». «Получается, вы здесь, чтобы стабилизировать канал и расширить его?» «Да». «Как и ожидалось», — скривился я. «Что тебе еще известно о планах вторжения?» «Больше ничего». У меня лишь одна задача, которую я должен исполнить. Всё остальное дело вышестоящих демонов. Слушай, ты ведь служишь не напрямую господину, если ни разу его не видел. Заинтересовался я. Тогда кто твой непосредственный начальник? Молодой господин Астур. Он отдаёт мне приказы. Великий демон вскинул сопленик. Хм, молодой господин, значит он приходится родственником Антариусу? Да, он один из бастардов князя. Получается подобных много, задумался я. А скажи-ка мне, Селесына и навья верны своему отцу? Конечно, они отдадут свои жизни за него, скинул Седемон. Вот только если раньше его слова звучали правдоподобно, То сейчас я слышал в них отчётливую фальшь. Ты да не в жизни поверишь, что ни один из них не хочет подсидеть своего отца и заполучить его власть. Даже в людской среде это нередко бывает. Что ж говорить про демонов? Скорее всего, все они жаждут подобного. Причём не важно, бастард ты или законный сын, и это можно использовать. Но между братьями ведь есть конкуренция. Конечно, Лишь самый достойный может занять место подле своего отца. Но о чём-то большем никто и не думает. Ведь господин будет править нами вечно. Он сильнейший из всех. Даже среди других князей он точно не уступает им в силе. Иначе его территории давно были бы захвачены. Хм, логично. Но мы отвлеклись. Твой молодой господин, он вхож во двор к отцу. Конечно. Он может посещать его личные владения и регулярно делает это с докладами. Хорошо, хорошо, протянул я. Но вы ведь не собираетесь уничтожать весь мир. Вам ведь нужны души, а значит, кто-то должен контролировать оставшихся людей. И молодой господин может решить, кто это будет. Значит, ты, человек, уже решил сдаться и принять моего господина? Правильный выбор. Оскалил демон свою пасть. Думаю, нам есть о чём поговорить. Что? Крис удивлённо вскинул брови Артур. Потом мы поговорим позже, остановил я его и вновь повернулся к демону. Ты ведь можешь связаться со Стором. Да, у меня есть такая возможность. Хорошо, кивнул я. Мозаика понемногу начала складываться, и план сам выстраивался в моей голове. Мы не можем вечно защищаться от демонов тут. Но кто сказал, что нельзя действовать изнутри? Любое королевство может пасть, если в опоры хорошенько пошатнуть. А судя по всему, эти самые опоры в виде потомков демона князя вовсю готовы пойти в разнос. Нужно лишь хорошенько их подтолкнуть.